Глава седьмая, в которой Комарова предается воспоминания. У Саши была целая ночь впереди. Ей необходимо придумать, что сказать Максиму Сергеевичу. Найти удобоваримое объяснение, по какой причине она отпустила Вадима. Целая ночь была, а идение было ни одной. На внезапное помутнение рассудка не сошлешься, Беляев просто не поверит. Ровно, как не поверит будто Вадим ухитрился сделать все сам. Потому что в том состоянии, в котором его оставил Максим Сергеевич, сам этот бандинистый красавчик мог сходить только под себя, но никак не резво сбежать из парка. Саша даже рассматривал вариант, в котором ей вообще не придется ни о чем разговаривать с Беляевым. Например, просто не прийти на работу и все. Но тогда начнется все сначала. Опять новый город, потом появится либо Вадим, либо кто-то другой, следом Максим Сергеевич, или опять же его коллега. Возможно, наоборот, сначала Комарова разыщет комитет, а потом ЦРУ. Очередность не столь важна. Какой смысл устраивать новые гонки? Эта бестолковая беготня надоела уже до одуря. Необходимы конкретные действия. Нужно решать проблему затянувшуюся на много лет, а не продолжать бегать от нее. Это Саша понимала точно. И сама для себя уверилась, был бы дед жив, он бы наверняка поддержал ее план. Времена все равно изменились. Сейчас можно действовать так, как раньше нельзя было. По крайней мере, без риска в одну секунду оказаться у стенки. Тем более проблем стало гораздо больше. Хотя бы взять тоже признание Максима Сергеевича. Если вскроется, что Беляев не легал то плохо будет не только ему. Никто никогда не поверит случайное совпадение, будто вести дело Ершова, вернее его внучки доверили Максиму Сергеевичу исключительно по какой-то непонятной прихоти судьбы. Вообще, в первую минуту, когда Саша поняла, кем является Беляев на самом деле, и сильно хотелось рассмеяться. Это просто анекдот какой-то. Кому расскажи, с осмехом умереть можно. Внучку Виктора Николаевича, знающую список отправленных штата нелегалов, доверили человеку, который сам является нелегалом, но от противоположной стороны. Пожалуй, лишь Саше могло такое произойти, больше ни с кем. Только она могла в ситуации, когда все и так плохо, одним прыжком оказаться в ситуации, когда все стало еще хуже. И главное, ведь действительно их встреча с Максимом Сергеевичем чистой воды совпадения потому как, получается, его распечатали ради Фиделя Кастро. В данном случае Саша не была заданием Беляева. В общем, Комарова подумала решила нет. Не будет она никуда бежать. Утром встанет, спокойно пойдет на работу. В конце концов, у Беляева будет ночь, чтобы успокоиться. Скорее всего, вернувшись в парк и поняв, что там никого нет, Максим Сергеевич был очень зол. Если сразу же не явился к Саше с обвинениями и угрозами, значит, хотя бы нормально выслушает утром. Видимо, тоже решил выдержать паузу. Объяснить двумя словами, почему все вышло именно так, сложно. Еще сложнее двумя словами объяснить запутанные взаимоотношения Комаровой с блондином. Это началось спустя месяц после того, как Саша впервые его заметила. Тогда еще девушка не знала ни имени, ни тем более фамилии своего соглядатая. Просто мысленно называла его «блондин». Прозвище приклеилось «намертво» и до сих пор Саша использовала его чаще, чем настоящее имя. Ни сама Комарова, ни Вадим не планировали контакт. Все вышло абсолютно неожиданно. То, что за ней следит смазливый мужчина, похожий на киноактера, Саша заметила очень быстро. Буквально спустя несколько недель после переезда в этот город. Сработала все та же пресловутая интуиция. Не могла только наверняка понять, кто он, вернее, на кого работает. С одной стороны, комитет отметался сразу. В эту организацию подобного персонажа на роль наблюдателя никогда бы не взяли, слишком приметной. Комарова прекрасно знала, как выглядят сотрудники госбезопасности. Вот уж точно среди толпы они не выделяются. Там глазу даже зацепиться не за что. Лоб в лоб столкнешься, отойдешь на два шага и моментально заводишь. Блондин же имел достаточно выразительный типаж. Не заметить его среди проходящих мимо людей сложно. Слишком красив. Для мужчины даже возмутительно слишком. По логике вещей выходило, что симпатичный саглядатый работает на противоположную сторону, скорее всего, ЦРУ. Ну, работает и работает. Вот так решила Саша и занялась дальнейшим устройством жизни на новом месте. Пока он ей не мешает дергаться, переживать и волноваться, она смысла не видела. К тому же, в первую очередь, Комарова интересовал комитет. Ей нужно, чтобы чекисты нашли внучку Вершова. А если снова куда-нибудь бежать из-за блондина, то ни черта не получится. Тут, например, Маслов под боком, который как раз донесет о появлении Саши. Да и вообще, обстоятельства складываются подходящим образом. Тем более, блондин сильно не светился и был уверен, будто его никто не видит, не знает. Он считал, Саша остается святом неведения относительно безопасности своей персоны. В принципе, насчет безопасности все верно. Девушка действительно предполагала, что вреда от этого красавца ей можно не ждать. Если гражданин, который ночью оказался в ее доме, действовал сразу, ничего не выжидая, то здесь ситуация выходила обратная. Вадим просто наблюдал за Комаровой, не предпринимая никаких попыток пойти на контакт. Поэтому Саша спокойно ходил домой. Он также спокойно ходил за ней. Всех все устраивало. До поры до времени. Очень неожиданно ситуация повернулась удивительным образом. В тот день ничего не предвещало беды, как говорится. Совершенно не планировалось, будто окончание этого дня кажется насыщенным и удивительным, каким оно вышло по итогу. Была ранняя осень, пятница. Все соседи Комарова и коллективно рванули на дачу. Сезон заканчивался, и любители загородного отдыха приводили хозяйство в порядок, чтобы оставить его на зиму со спокойной душой. Саша в тот момент еще жила одна, в небольшой квартире, расположенной в старом двухэтажном доме, буквально на соседней улице с Масловыми. квартиры ей это с легкой руки, Льва Ивановича, собственно говоря, и досталась. Вроде бы хозяин уехал на север. Честно говоря, Саша в подробности не вникала. Она после того, что произошло в предыдущем городе, хотела бы иметь больше людей вокруг, на всякий случай. С одной стороны, это не очень удобно, но с другой – внушает спокойствие. Поэтому квартира, которую предложил Маслов, ей подходила. Соответственно распоряжению деда, Саша, явившись в город, первым делом связалась с Анной Степановной. Вернее, дед-то как раз велел объявиться супруге инженера только в случае крайней необходимости, из-за того, что ее муж сотрудничал с чекистами. Но Саша уже решила, ей необходимо позволить себя найти. И поэтому немного изменила схему действий. Она сразу отправилась к Льву Ивановичу, представившись дальней родственницей Но сделала все так, чтобы Маслов точно понял, это не совсем правда. Сначала, конечно, Саша встретилась с Анной Степановной, дождавшись ее в момент, когда та возвращалась из гастронома Анна Степановна выслушала Сашу, покивала, потом пригласила в дом. Версия для супруги-инженера была такая же, мол, дальняя родственница-сирота, полный набор нужного вранья. С работой Маслова саши помогли, и с жильем тоже. Отдельную квартиру предложил как раз Лев Иванович. Причем саша даже показалось, он сильно мучается угрызениями совести, потому как сразу понял история про дальнее родство Липа, а на самом деле Комарова и есть та самая пропавшая внучка. Саша вычислил это по его реакции на свой рассказ. Когда Лев Иванович думал, что Комарова не смотрит в его сторону, он морщился и тяжело вздыхал, периодически качал головой. Наверное, соображал, как же лучше ему поступить. Судя по всему, инженеры уже предупредили, что может всплыть из небытия гражданка Ершова. И, естественно, всплывет она под другой фамилией. Видимо, чекисты, которые рыскали по Союзу в поисках Саши, уже поняли алгоритм ее перемещений. Соответственно, решили действовать на опережение. Просто Лев Иванович совсем не удивился Сашиному появлению и вообще будто его ждал. Но при этом он явно переживал. Чувство благодарности к Виктору Николаевичу за судьбу супруги вызывало у инженера моральное терзания Доложить в комитет надо, что девчонка появилась, но при этом ему точно не хотелось поступать таким образом. Саша даже начала волноваться, что моральные принципы Льва Ивановича возьмут верх над его же страхом. А Комаровой-то как раз инженеру и надо было, чтобы он сообщил куда следует о его появлении. Однако после того, как инженер случайно обмолвился про нового особиста из Москвы, Саша выдохнула. Предупреждение, которое сделал Маслов, означало, он руководство отчитался, но все равно пытается вроде как не быть совсем уж сволочью. Потом вообще наступила тишина. Маслов каждый раз при их встрече весьма заметно испытывал чувство облегчения, убеждая, что Саша еще на месте, и никто ее не тащит за стенки. Особист, о котором сказал инженер, продолжал кататься на завод, но с Сашей вообще никаких контактов не имел. Просто незримо присутствовал рядом, как тень отца Гамлета, и все. Световолосый красавец, следивший за девушкой тоже исправно, продолжал ошиваться где-то рядом. В общем, жизнь шла размеренно. Комарова даже начал нервничать, что все так и будет продолжаться, а ей нужно совсем другое. Но потом произошло то, чего Саша точно не планировала Появилась третья сторона. Причем появилась крайне неожиданно. Неожиданно, но не как факт. Девушка с самого начала подозревала, есть еще кто-то. Виктора Николаевича убили не комитетчики и не ЦРУ. Первые действовали бы иначе, вторым это вообще, вообще невыгодно. Поэтому вполне логично имеется некто третий. Отсюда у комарова и родилась версия про одного из нелегалов, оставшихся в Америке что он смог-таки выбиться на нужный уровень и теперь, вполне довольный своей жизнью, захотел убрать угрозу в лице сначала Ершова, затем его внучки. Это Саша сама все прекрасно понимала. Однако после ночной встречи со своим потенциальным убийцей девушка думала, они будут действовать аккуратнее. Не могли же хозяева не заметить, что их исполнитель пропал. Люди просто так не исчезают. В тот день Саша вернулась с работы чуть позже обычного, заходила в магазин. Потом немного прогулялась по парку, она спокойно вошла в подъезд, было удивительно тихо. Многие сразу после окончания трудового дня рванули на свои дачные участки. Квартира, в которой жила Комарова, находилась на первом этаже. Саша едва переступила порог, даже не успела закрыть дверь, следом за ней ввалились двое, просто толкнули створку до того, как защелкнулся замок. Тот, который двигался первым, силой отшвырнул девушку в углу коридора. Саша, увидев двух крепких незнакомых мужчин, сразу поняла, вот оно. Тем более их настрой был вполне очевиден. Это не просто так людей не занесло воле случая. Хотя, к примеру, сосед, живущий с ней на одной площадке, считался в их районе не самым законопослушным гражданином, и к нему частенько наведывались различные темные личности, особенно ночью. Район старый. В большей мере заселен работниками завода, но случалось всякое. Однако в тот момент Саша точно сообразила, гости вовсе не ошиблись дверью. Они пришли за ней. И тот парень, которого она собственноручно убила, а потом ночью тащила в лесополосу, как раз гостям является коллегой. Потому что у мужчин, перешагнувшись порог ее квартиры, на лице было написано, они явились не разговоры разговаривать. Тем более вдвоем. Видимо, тот, кто руководит этими людьми, на всякий случай решил отправить несколько человек, чтоб наверняка. Чтоб потом еще один неизвестный труп не нашелся где-нибудь в темном закоулке. С одной стороны, конечно, лестно. Если можно выразиться так в подобной ситуации, значит, Сашу сочли в достаточной мере опасной. А с другой она прекрасно понимала, при всей ее подготовке есть небольшие нюансы двое взрослых и вполне крепких мужчин, это совсем не то, что один ночью. К тому же тот гость совсем не был готов встретить сопротивление. Теперь, судя по всему, Сашу как потенциального противника тоже оценили. Второй нюанс. Последние годы девушка старалась, конечно, поддерживать необходимую форму. Она прекрасно помнила все наставления деда, но это не одно и то же. В отличие от своих нежданных гостей, которые явно были профессионалами, двигались определенным образом Саша грубо говоря самоучка. К тому же парень, который шел первым, отшвырнул ее с такой злостью, не сдерживаясь, что с первого мгновения стало понятно, настроены гости решительно. Наверное, комарова должна была испугаться. так произошло бы с любым нормальным человеком, но, Похоже, Саша и правда, благодаря воспитанию деда, выросла ненормальной. Любое физическое насилие вызывало у нее ярость. На этот раз ярость чуть-чуть припоздала из-за ошеломления. Просто гости действовали слишком уверенно и нагло. Особо впечатлило, что на улице еще не ночь, только вечер. Но оба мужчины вели себя в крайней степени по-хозяйски. Либо предварительно следили за домом и в курсе, что большинство квартир сейчас пустуют, либо... Либо у них одна цель — ликвидировать объект, а на все остальное наплевать. Оба варианта Сашу никак не устраивали. И уж точно ликвидироваться она не собиралась. А еще на долю секунды Комарова вдруг представила, что именно эти двое приходили к деду. Почему нет? На вид им около 35-37 вполне могли. Парень, который напал на девушку ночью, выглядел значительно моложе. И эти старше, опытнее и опаснее. Может, именно они убили Ершова? Собственно говоря, как только эта мысль сформировалась с Сашей на голове, ее мгновенно накрыла та самая пресловутая красная пелена бешенства. Девушка находилась в самом конце коридора, Первый отшвырнул ее до порога спальни. Она спиной ударилась о косяк и замерла на месте. Мужчины надвигались. Молча. Тот, который ее толкнул, достаточно противно ухмылялся. При этом по их повадкам Саша понимала, кричать не стоит. Да, сейчас они просто идут. Спокойно. Но в любую минуту среагирует так, что она и пикнуть не успеет. Из квартиры, к сожалению, не выскочишь. Саша быстро оценила пространство, особо тоже не развернешься. Рядом в углу стоял тяжелый железный совок. Все. Больше никаких предметов, которые можно было бы использовать для защиты, нет. Недолго думая, Комарова схватила его, плохо представляя, как можно напугать здоровенных парней совком. Первый, оказавшийся к Саше ближе всего, ожидал удара сверху, и это было бы логично. Соответственно, он исключительно для порядка прикрыл рукой голову, с такой же наглой, между прочим, ухмылочкой. Все вообще происходило достаточно быстро, в полной тишине. Однако Саша, вместо того, чтобы бить противника по темечку, сделала то, на что он точно не рассчитывал. Со всей дури ткнуло совком ему в лицо. Край железного на секундочку совка пришелся ровно в переносицу. Мужик остолбенел сначала от неожиданности, потом выматерился и схватился за нос, из которого хлынула кровь. А в следующую секунду события стали развиваться вообще крайне удивительно. Входная дверь с треском отлетела в сторону. Саша только успела подумать, что замок теперь менять однозначно. И на пороге появился тот самый блондин, который следил за Комаровой в последнее время. Ему потребовалось ровно мгновение, чтобы оценить обстановку. Двое Сашиных гостей обалдели еще больше. Очевидно, никаких посторонних защитниках в их плане не имелось. Первый еще не пришел в себя от совка Он тряс головой, пытаясь пальцами вправить на месте нос, который, судя по всему, девушка ему сломала. Второй обладал гораздо лучшей реакцией. Он сразу переключился на нового участника этой странной встречи. Блондин тоже, недолго думая, кинулся на противника. Это вдохновляло. Потому что в первую секунду Саша подумала, теперь против нее трое. А такой поворот сразу финал всему. Однако, получается, Саглядата явился, чтобы помочь. Видимо, как обычно, он наблюдал за своей целью, заметил двоих мужиков и понял, что-то пошло не так. Отдельные эпизоды битвы с Сашей запомнились смутно, очень туманно. Слишком все было скомкано быстро и в некотором вроде абсурдно. Она помнила только, что забралась на маленький деревянный стульчик, который стоял в углу коридора, и лупила зонтиком, который чудом подвернулся ей под руку каждого из двоих гостей по очереди при этом стараясь не попасть в своего спасителя. Помнила, как блондин орал «бей совком» и не могла сообразить, что он от нее хочет. Помнила, как один из гостей несколько раз ударил блондином о дверь ванной. Помнила, как, отшевырнув зонтик, снова ухитрилась несколько раз огреть железной домашней утволью по голове того же гостя, которому сломала нос. Причем блондин, оказавшийся рядом, еле успел увернуться, иначе отхватил бы на пару с противником. При этом он выразительно выматерился и крикнул Саше, чтобы она лучше вообще ничего не трогала, продолжая использовать более безопасный предмет. На самом деле, конечно, девушка могла бы принять более активное участие. Вдвоем с блондином они точно гораздо быстрее разобрались бы с незваными посетителями. Но Саша решила не показывать свои возможности полностью. Кстати, не показывать всем троим мужчинам, включая блондина, потому как желание помочь со стороны человека, который ежедневно следит за ней, тоже было несколько странным. Саша просто немного помогала своему спасителю. Большей мере наводил сумбур и смуту в рядах противника, ровно в том объеме, в котором в данной ситуации могла бы вести себя женщина в состоянии стресса. Мол, ничего не соображала, действовала исключительно по обстоятельствам. В итоге Сашин и гости предпочли ретироваться. В принципе, успех в драке попеременно переходил то к одной стороне, то к другой, но это противостояние создавало слишком много шума. Изначально, скорее всего, план был следующий — зашли, выполнили дело, ушли. А получилось черт знает что. Как только оба мужчины выскочили из квартиры в подъезд, а потом на улицу, блондин замер, глядя на Сашу, которая по-прежнему стояла на этом чертовом стульчике. Совок и Зонтик валялись неподалеку. — Я бы и не прочь узнать, из-за чего драка. Ты сама напросилась? Просил он вдруг девушку совершенно по-простому, будто они знакомы сто лет. Голос, кстати, оказался у блондина под стать внешности. Низкий, приятный, тягучий. — Не знаю, поражена до глубины души, — ответила Комарова, слезая со стула на пол. — В области мордобоя не имею большого опыта, затрудняясь ответить. Ну, — но не скажи, у тебя, по-моему, талант. — Вообще-то в соседней квартире живет сомнительный гражданин, могли ошибиться дверью. — Или ты что-то знаешь? — спросил друг блондин, пристально глядя на Сашу. — И тебя за это, к примеру, хотели убить? — Убивать каждого, кто что-то, о чем-то знает, этак у нас все общество из гробов не вылазило бы, — парировала Комарова. Блондин пожал плечами, многозначительно фыркнул, а потом развернулся и вышел из квартиры. Саша молча смотрел ему вслед. В голове у него имелось две мысли. Первая — он точно работает на ЦРУ, потому и вмешался. Похоже, у парня есть конкретное задание следить за внучкой Ершова до каких-то других указаний. На гости, явившиеся по Сашину душу, точно работают на третью сторону. Причем эта третья сторона явно с разведкой свои планы не согласовывает. Более того, планы у них совсем разные. Вторая мысль — то, что блондин не стал рассказывать истории о случайно проходящем мимо рыцаря, говорила в его пользу. Он и сам не дурак, и Комарову дурой не считает. Более того, о случившемся наверняка отчитается своим руководителем. А это дает шанс, что третья сторона пока поостережется повторять попытки ликвидировать Сашу. На следующий день она вернула Льву Ивановичу ключи от квартиры и переехала в коммунот.